Прекрасные леди и достославные сэры Представляем вашему вниманию главную новость дня Сегодня в три часа пополудни Сэр Ланселот Озерный неподалеку от гиблой часовни Вступил в бой с 30 могучими рысарями В черных доспехах Подосланными коварной волшебницей Халависой Все 30 были на ярд выше Обычного человека Ухмылялись и скрежетали зубами Но это не помешало сэру Ланселоту Одержать над ними сокрушительную победу Волшебница Халависа Кусает локти Подпишитесь на вечерний камелот и всегда будьте в курсе последних турниров и, и чудес. чудес. И что же было дальше, мистер Морган? Никогда еще не слышал столь удивительной истории. Самое удивительное еще впереди. Ну что ж. Любое положение надо стараться улучшить. Я послал за девушкой, она явилась. Она оказалась приятной на вид, но точность ее показаний можно было сравнить только с точностью дамских часов. Я же вам говорю, моя госпожа заточена в огромнейшем замке. Тихо, тихо. Весьма возможно, что вы говорите правду, но в делах ничего нельзя принимать на веру. Я же все вам рассказала, как на духу. Тс -тс. Где вы жили до того, как попали в плен к великанам? В стране модер, благородный сэр. В стране модер никогда не слыхал я о такой стране. Прямо, криво, криво, прямо За три дня, за полчаса А нет ли у вас каких-нибудь писем, Каких-нибудь документов, Каких-нибудь доказательств, Что вы заслуживаете доверия? Конечно, нет. У меня есть язык, Я могу сама все о себе рассказать. Я ни капельки не вру, Провалиться мне надо В родовом поместье мы гуляем. Под земелью запираю, пожирнею, пожираю. Восемь лук и глаз во лбу! Бугаву Бу -бу поймаю! Под земелью запираю, пожирнею, пожираю! Восемь лук и глаз во лбу! Черт побери! Итак, этот замок-людоед, <связь> в котором заключены 45 принцесс. <связь> Где он находится, этот гарем? А, этот замок огромный! Я побег, но сестрицы все в него, и печальные горькой доли Не избегнуть побег, если только в чистом поле людоеда не закон Чёрт побери, где он находится, этот гарем? И одеты, чтоб не бедный, без привычек, очень бредных, и не жадный, и не бледный, вот такой, как вы, бремет. И не и не бледный, вот такой, как вы, бремет. Этот замок огромен, неприступен, красив. Стоит в отдаленной стране. До него отсюда много лик. А сколько же именно? Очень трудно сказать, сколько их. Потому что их так много. И потому что они налезают одна на другую. И еще потому что они одного вида и одного цвета. И невозможно отличить одну лигу от другой. Довольно. В какой стороне находится замок? В каком направлении отсюда? Ах, прошу прощения, сэр, он не находится ни в каком направлении, ибо дорога к нему идет не прямо, а все время заворачивает. Поэтому направление дороги <свист> понять нельзя, она идет то под одним небом, то под другим. Не нужно направление, черт с ним, с направлением. <свист> Быть может, эта девчонка и знала какие-нибудь подлинные факты? но извлечь их из нее нельзя было даже насосом, даже порохом, разве что только динамитом. Кларенс, подумать только, эта девица не дала мне ни одного указания, которое могло бы облегчить поиски замка. Хозяин, зачем вы вообще ее расспрашивали? Зачем? Черт возьми, мне ведь нужно отыскать замок. Она поедет с вами. Поедет со мной? Угу. Что? Она будет рыскать со мной по горам и лесам наедине? Да ведь это неприлично. Подумай, что скажут люди. Вздор. Конечно, поедет. Она поедет с вами. Вот увидите. <связь> вот повезло так повезло. Весь день и всю ночь только и было разговору что о моем предстоящем отъезде. К великану подкрадывайся сзади. Слышишь, сзади. сразу коли в пятку. И при этом скажи, трах бедох, чтобы все его чары рассеялись, как дым. А вот я тебе одно зелье дам. Приложишь крайне, от рукой. Мне надо было рано позавтракать и выехать на рассвете. Таков обычай. Но я дьявольски долго провозился с моими латами, и это несколько меня задержало. В них очень трудно влезать и очень трудно запомнить все мелочи. Калины собрался в путь, в путь, в за тени хочу ты грудь, грудь, грудь, грудь, в ней не овнут, не сохнуть, но зато и не скромнут. Отдохнешь нибудь Прежде всего, необходимо все тело обернуть одеялом И создать нечто вроде прокладки, предохраняющей от холодного железа Потом надеть на себя кольчугу Нечто вроде рубашки с рукавами, сделанной из переплетенных мелких стальных колец Крыльник собрался Не забудь, забудь Шуть, шуть, шуть Их не, топну, не пути не Потом нужно натянуть сапоги И нацепить неуклюжие шпоры Затем нужно надеть на голени Ножные латы, а на бедра На бедренники Затем наступает очередь грудных лат И спинных И вы начинаете чувствовать, что На вас надето слишком много Собрался в путь, в путь, в путь, в путь, ще попробуй натянуть. Путь, в путь, в путь, в нем не слипну ничегнуть, могу снова не смогнуть. Доползешь куда-нибудь. Доползешь куда-нибудь. Затем грудным латом нужно прикрепить короткую губку широких стальных полос. Эта юбка похожа на перевернутый угольный ящик. И так же мало годна для того, чтобы надевать ее на себя, как и для того, чтобы вытирать об нее руки. На руки нужно надеть печные трубы. А на голову... о На голову нужно надеть железную мышеловку. В таком наряде не потанцуешь. Человек этот упакованный похож на орех, который не стоит раскусывать. Так ничтожно его ядро по сравнению с его скорлупой. «Давай, давай, надевай!» Иди вот «Вот так!» yeah. uh. «Еще чуть-чуть!» mm -hmm. <страпливаю> «Вас волокут на двор, как волокут в аптеку человека, пораженного солнечным ударом. Вас втаскивают на коня, вас усаживают, суют ваши ноги в стремена, а вы в это время кажете себе нестерпимо громоздким». Каким-то другим человеком Который или только что нечаянно женился Или ослеплен молнией И до сих пор глух нем И не может прийти в себя Поднесите Дорогому министру Прощальный кубок Примите Мое королевское напутствие <связывая> Ура! Ура! Вперед! За славой! Вперед! За славой! Вперед! За славой! Теперь оставалось только посадить на круг коня ту девицу. Усевшись, она обхватила меня руками, чтобы не упасть. Ну, лошадка, поехали! И мы двинулись в путь, а мальчишки кричали: швыряли в нас комьями земли. Я бы хотел слезть с коня и разделаться с ними. Но это было неисполнимо, потому что я не смог бы влезть обратно. Ненавистная страна, где нет подъемных кранов. Мы сразу выехали за город. Ах, сэр, вы только поглядите, как хороши, как прекрасны эти безлюдные леса! Ах, как очаровательны эти зеленые долины! Ах, эти ручьи, эти огромные дубы, эти роки луга!» Становилось жарко, солнце заметно припекало. Любопытно наблюдать, как маленькие неудобства, возникнув, постепенно превращаются в большие и умножаются. Начинаешь замечать то, на что прежде не обращал внимания. И чем дальше, тем больше. Первые 10-15 раз, когда мне понадобился носовой платок, Я не обратил на это внимания. А какая теплая сегодня выдалась погодка! Просто прелесть! Я говорил себе, а пойдусь. Ехал дальше и тотчас же забывал о нем. Но теперь другое дело. Теперь он все время был мне нужен. Мысль о платке меня долбила, долбила, долбила без конца. Как он зеленый! Да где же он? Как он... Люк, ещё да, Платок, платок, мужчинам вечно не в мужчинам вечно не в Платок, платочек мой, платок. какие птички. Ой, какие цветочки. Я никак не мог позабыть о платке. И, наконец, проклял человека, который, изготовляя латы, не приделал к ним карманов. Видите, мой носовой платок лежал в шлеме. А шлем у меня был такой, что его нельзя было снять без посторонней помощи. Как он хорош! Эх, не возьмешь! Как ангелок! Платок, платок! Еще пока не муженек. Платок, платок! Моим он будет, да? Срок Моим он будет, дайте срок Платок, платочек мой, платок Хочу платок Теперь меня особенно раздражала мысль, что платок тут, рядом, под руками А достать его нельзя Да, нам всегда хочется именно того, чего достать нельзя Это замечал каждый Какая чудная прогулка Эй, сэр, вы меня не слушаете, что ли? Даю слово, что в следующий раз захвачу с собой в дорогу дамскую сумочку. И пусть обо мне говорят и думают, что хотят. Что, простите? Конечно, железные баланы круглого стола найдут это непристойным и поднимут меня на смех. Но мне все равно. Для меня всегда удобство важнее внешнего вида. И сейчас я был бы рад даже доеду Конечно, людоеду с носовым платком. Другие рыцари, встретились с людоедом, думали бы лишь о том, как завладеть его оружием. Я же хочу завладеть только его тряпицей для сморгания. Я вас не понимаю. Ага. Ай, так забрала попала муха. Муха! <свят> <Александра>. <свят> я, я больше не могу. Снимите. Снимите с меня этот слеп Это вы понимаете? Сниму с великим удовольствием Ой. Ой. Ой, Какое облегчение А теперь зачерпните воды и дайте мне напиться О. Если хотите, я могу плеснуть воду Ой. под качугу. Да, да. <свят> <Ой>. Еще? <свят> Ой. Ой. Вы не можете себе представить, как это меня освежило. Она таскала воду и лила мне за шиворот до тех пор, пока я, промокнув насквозь, не почувствовал себя вполне хорошо. Сэнди, то есть алисанда была, в общем, послушная девушка, с добрым сердцем, но болтала без устали, молола словно мельница. Она стала бы совсем милой девушкой, если бы ей можно было заткнуть рот пробкой. «Благородный сэр, вы дымите, подобно огнедышащему дракону!» Что это за штука у вас во рту? Цэнди, это трубка. О, просто трубка. Что? Впрочем, иногда я поражаю врагов этим пламенем. На местных рыцарей оно производит неизгладимое впечатление. Я так и знала. А вот я слыхала об одном драконе у себя на родине. Сказывают, будто он коров целиком глотал, даже не жуя, и косточек не выплевывал. Ой, как они мычали у него в желудке, бедняжки! Нет, таким рот никак не заткнешь. Робка для таких – смерть. Она трещала весь день, и под конец вы начинали опасаться, как бы в ней что-нибудь не испортилось. Но нет, у таких никогда ничего не портится. Он похитил вдобавок трех прекрасных дев и заточил их в своей пещере. И тогда... Доблестные рыцари, сэр Пертолоп и сэр грумар, грумар Сум дали обед, что освободят несчастных пленниц, покуда не облетят осенние листья. Она могла молочь и гудеть и трещать и бубнить целыми неделями. И ее не нужно было ни смазывать, ни продувать. У нее не было никаких мыслей. Один туман. Превосходная болтунья. Болтала, болтала, болтала, болтала, молола, молола, молола, трещала, трещала. Ну, в общем, она могла быть и хуже. Мы ехали по обширной поляне, и я так глубоко ушел в свои мысли, что ничего не видел и не слышал. И вдруг Сэнди, прервав на полуслове свой рассказ, который начала еще утром, крикнула... Защищайся, лорд! Твоя жизнь в опасности! Я оглянулся и увидел вдали под деревом полдюжины рыцарей с оруженосцами. Я сразу зажег труп, набрал в рот дыму и стал ждать нападения. Рыцари поскакали ко мне все вместе, совсем не по-рыцарски. Бери его, ребята! Ах! Только этого не хватало. Напрасно пишут про них в книгах, будто нападение... Обычно совершает один какой-нибудь учтивый мерзавец, а остальные стоят в стороне и следят за тем, чтобы поединок происходил по всем правилам. Нет, они неслись ко мне все разом. Неслись как вихрь, неслись, как пушечные ядра. Алис, мужака! Сыпь ему по самое забрало! Это было красивое зрелище, прекрасное зрелище, если любоваться им с верхушки дерева. Я с бьющимся сердцем ждал приближения этой железной волны, затем выпустил столб белого дыма сквозь решетку моего забрава. Он огнем плюется! Дракон! Железная волна расплескалась на мелкие брызги и отхлынула. Они остановились в трех сотнях ярдов от меня, И я стал беспокоиться Дракон или не дракон? Да дракон, я тебе говорю Да какой дракон? Ты посмотри на него а Я говорю дракон Сэнди, кажется колдовство мое почему-то не удалось Нам нужно удирать а -а -а. Удирать? Ну уж нет Ваше колдовство лишило этих рыцарей силы Они. Они не уезжают только от того, что не могут уехать Если немного подождать, они свалятся со своих коней Не надо достануться и, и коней и доспехи. Сэнди, душечка, ты ошибаешься. Если уж вырывающееся из меня пламя убивает, оно ну, убивает мгновенно. А раз эти люди еще живы, значит, в моей машине что-то неладно. Я сам не знаю что. Мы должны удирать как можно скорее Вот уж нет сэр. Они не из той породы. Сэр Ланселот, тот стал бы сражаться с драконами. Ну, быть может, так поступил бы и сэр Пеллинор, и сэр Эгловел, и сэр Карадос. Но остальные ни за что не отважатся на такое дело. Неужели вы думаете, что этим низким негодяям мало того, что они получили? Чего же они в таком случае ждут? А, а чего они не уезжают? Я их не, не держу. Они... они хотят вам покориться. Правда? Я пойду к ним сама. Сэнди, Сэнди, Сэнди, стой! И пошла. С ней было удобно путешествовать. Немного погодя, я увидел, что рыцари скачут прочь, а Сэнди возвращается. Я облегченно вздохнул. Я решил, что у нее ничего не вышло. Представьте себе... Как только я сказала им, что вы и есть тот знаменитый придворный чародей короля Артура, они были сражены на повал, да они просто потеряли рассудок от ужаса. Они были готовы исполнить все, чего бы я не потребовала. Тогда я заставила их поклясться, что они через два дня явятся ко двору короля и сдадутся в плен вместе с конями и оружием. И отныне во всем будут вам подвластны и послушны Она сделала все гораздо лучше, чем сделал бы я сам Чудесная девчонка Итак, я владелец нескольких рыцарей Вот никогда не думал, что придется копить такое добро Не знаю, что мне с ними делать Разве разыграть их в лотерею? Сколько их, Сэнди? Семеро, с вашего позволения, сэр Не считая оруженосцев Не улов Кто они такие? Откуда они свалились эти ковбои? Свалились? О, откуда они свалились? М -м, какая изящная фраза. Ой, какое изысканное сочетание слов. Я буду повторять эти слова до тех пор, пока не выучу их наизусть. Так расскажи же мне об этих рыцарях. Я расскажу, я сейчас начну. Итак, они вдвоем пустились в путь и въехали в огромный лес. И. Кто они? Сэр Гоуэль и сэр. И приехали они в монашескую обитель И приняли их там радушно И наутро, прослушав обедню Они снова пустились в путь И въехали в огромный лес Черт побери Теперь пройдет целый месяц, прежде чем она доберется до фактов. Вдруг в долине возле башни сэр Гоуэн узрел 12 прекрасных дев, а с ними двух рыцарь сэр Гоуэн узрел, что на дереве висит белый щит, и что девы, проходя мимо этого щита, плюют в него и швыряют грязью. Ах, ничего удивительного. Женщины этой эпохи впрямь ведут себя как держимы И они подъехали к девам и обменялись с ними приветствиями. На голове у старшей девы сиял золотой венец, а отроду ей было три раза по 20 зим и даже больше. Да, Девя? да дорогой лорд. И под венцом у нее были белые волосы mm. И зубы у нее можно поручиться были с целулоидом По 9 долларов за челюсть Те самые, которые при еде прыгают вверх и вниз, как шторы А при смехе вываливаются изо рта mm. Продолжай, милая Сэнди У второй девы 30 зим отроду На голове был маленький золотой венчик А третьей деве было всего 15 лет. Солнце уже садилось. Свой рассказ о том, кто такие плененные нами ковбои, Александра начала в три часа пополудни и, как видите, все же довольно далеко продвинулась в своем повествовании. Mm -hmm. Без сомнения, она когда-нибудь довела бы его до конца. Торопить таких, как она, невозможно. Тем временем мы подъехали к замку, стоявшему на холме.